плен и казнен. Тем временем внимание булгар переместилось на северо-запад, где возникала угроза серьезных осложнений в отношениях с франками. Как мы видели, смотрите раздел 6 выше, после падения аварского ханства славянские племена в Саремском регионе между Савой и Дунаем признали власть булгарского хана. Хорваты, однако, чьи поселения находились к западу от Срэма, подчинились франкам. По-видимому, ни одна из этих двух славянских групп не была довольна своими сюзеренами, поскольку в 818 году срэмские племена попросили императора Людовика принять их под свое покровительство, в то время как в 819 году хорватский князь Людовит восстал против него. Затем сремские вожди решили присоединиться к Людовиту, и казалось, будто возникает новое хорватско-сремское государство. Но через несколько лет франкам удалось подавить восстание Людовита, и как хорватии, так и Срем были оккупированы франками 822 год. Здесь булгары, считавшие, что Срем находится в сфере их влияния, заявили свой протест. Переговоры между Омуртагом и Людовиком тянулись несколько лет. Но франки не желали делать никаких уступок, и между ними в 827 году началась война. Булгарские войска на кораблях отправились вверх по Дунаю и Драве. Славяне изгнали франкскую администрацию, которая была заменена представителями булгар. Франки вернулись на следующий год лишь для того, чтобы быть изгнанными опять, после чего они согласились заключить мир. В 832 году булгарских посланников принял Людовик, и мирный договор был заключен, точные условия которого неизвестны. В любом случае район Срема остался под контролем Булгар, и именно с этого времени древняя крепость Сингидун, На месте слияния Савы и Дуная стало известно под славянским названием Белград. 10. Политический кризис в Северном Причерноморье 831-839 годы. Теперь нам снова следует обратить внимание на русский каганат. К сожалению, сведения об этом периоде чрезвычайно скудные. Арабские географы Уделяли мало внимания истории Каганата, а ко времени, когда Константин Багрянародный писал свою книгу «Центр Руси» переместился из Азовского региона в Киев. Можно предположить, что после захвата хазарами города Дорас в Крыму около 787 года византийское правительство попыталось использовать русских против хазар. Смотрите, раздел 6 выше. Как бывало неоднократно, варварский народ, вовлеченный византийской дипломатией в водоворот международной политики с целью использования его империей, позднее при первой же возможности нападал на владение империи. Именно так и произошло в Крыму после 787 года. Русские помогли изгнать хазар из Дораса и захватили сурож Сугдея, и тем самым стали представлять опасность для всех византийских владений в Крыму. О нападении русских на Сугдею, сурож смотрите раздел 5 выше. То, что русские, возможно, помогли Готам изгнать Хазар из Дораса, является только моим предположением. В течение нескольких лет византийское правительство было не в состоянии отомстить, поскольку до 1815 года империя была вовлечена в гибельную борьбу с дунайскими булгарами. Затем восстание Фомы-Славянина явилось угрозой самого ее существования, а после того была еще и война против арабов. Только во время правления императора Феофила в 1829 годы Византийское правительство оказалось в состоянии уделить больше внимания русской проблеме. И даже тогда инициативу взяли на себя хазары –